Глава 39. Услышав, что задумала герцогиня, кузнец минуты 2 пребывал в ступоре. А когда очнулся, то бурно запротестовал. Миледи, это невозможно. Почему? Я простолюдин. И что? Этим рудником владеют такие же простолюдины? Только их полтора десятка, а ты станешь единственным владельцем. Так, неправильно. Почему? Это не мои деньги, миледи. Чьи деньги? Тот и хозяин. К сожалению, законы королевства не разрешают женщине покупать недвижимость и доходные предприятия. Ей их может подарить супруг или отец. Но и то, сама она распоряжаться имуществом не вправе. Потом, если ты забыл, Герцогиня Далмас считается погибшей, а мой супруг, который мог бы подтвердить мою личность и дать разрешение на приобретение рудника, вне досягаемости. Всё так, но я не могу взять на себя ответственность за такую сумму. Я не дарю её тебе, Верис. Мы заключим магический договор, вот и всё. Для всех ты владелец и управляющий рудника. На самом деле им стану я. Только об этом никто кроме нас не узнает. Мне кажется, Лера Римус больше подойдёт. Молодой мужчина явно растерялся и отбрыкивался как мог. Нет, Верис, только ты. Почему? Потому что Римус живёт тут всю жизнь, и каждый в родниках отлично знает, что у смотрителя нет больших денег. И если он явится покупателем, только ленивый не поинтересуется, когда и главное на чём тот успел так разбогатеть. Рано или поздно весть, что полунищий смотритель приобрёл рудник, дойдёт до какого-нибудь неравнодушного дознавателя, и вся наша конспирация коту под хвост. Кузнец так выразительно вытаращился, не смея переспросить, что Соня сама догадалась. Последняя фраза ввела мужчину в ступор. Все наши усилия по сохранению тайны пойдут прахом, перевела герцогиня. Сгорят, как сухая ветка, брошенная в жаркий огонь. А ещё, враг его светлости, который устроил пожар в тополях, может заинтересоваться усадьбой. И когда он обнаружит, что герцогиня живёхонька, Как ты думаешь, долго ли после этого я проживу? Это большой риск для вас, миледи, но я всё равно не понимаю, зачем вам медь. Куда будем девать добытое? И почему я больше подхожу, чем Римус? Я тоже не богат. Вон, прямоком в семью жены пришёл. У меня есть несколько идей. Мы не будем продавать медь. Мы будем продавать изделия из неё. Король никогда не разрешит нам чеканить монеты. Я и не собираюсь. У меня есть идеи получше монет. Со временем всё узнаешь. Что до тебя? Софья улыбнулась. Ты идеально подходишь. Во-первых, ты кузнец, то есть знаком с плавкой, ковкой, может быть, даже с литьём. Надо будет подобрать толкового мастера-литьещика и, в общем, после завершения сделки обсудим ещё, кто нам понадобится. Желание кузнеца стать владельцем рудника никого не удивит. Кузнец покупает рудник, мясник ферму, плотник делянку леса. Понимаешь? Верис неуверенно кивнул. Во-вторых, тебя тут мало знают, и есть у тебя кубышка или нет, никому неведомо, продолжила Софья. Вполне возможно, ты в Гладове хорошо зарабатывал и откладывал, не тратил ничего на себя. потому что хотел переехать сюда, но не в Примаки, а как раз основать своё дело. Познакомился с Ривой, с её родителями, они рассказали, что тут есть иметь, вот ты и загорелся. Да, это похоже на правду, задумчиво произнёс Верис. Но, миледи, всё равно вы сильно рискуете. Что если староста нас обманет или стряпчий, когда будем заключать сделку, Я, конечно, грамотный, но ничего не понимаю в тонкостях законов. Для этого есть магия и Нея. Переодений мальчиком сойдёт за младшего брата. Скажешь, что приучаешь родственника к делам. Её обмануть никто не сможет. Через 2 дня Вери сдался. Первым делом он съездил в Гладов и привёз оттуда мастера рудознатца. В течение полной седмицы мастер в компании кузницы и Никеша облазили всё вокруг рудника, спускались и в шахту. Рудознатиц отбивал молотком куски породы, рассматривал их, делая записи. И в конце проверки вынес вердикт: месторождение богатое. Залежи руды близко к поверхности. Правда, Не везде руда чистая. В направлении на северо-восток руда идёт с примесями. В основном это медно-цинковая руда. Не волнуйтесь, при плавке всё лишнее можно будет отделить. Только нужен знающий человек. И добавил, что если в шахту вложить деньги, подновить крепь, нанять рабочих и главное хорошего мастера, то добыча себя оправдает. но я нашёл кое-что ценнее меди, продолжил мастер. На речном наносе, в россыпи, полным-полно касситерита. На вашем месте я бы махнул рукой на рудник и купил этот участок земли, захватив гранитные скалы. Из касситерита можно получать блестящий свинец. У вас его с руками оторвут. Блестящий свинец Задумчиво повторила Софье, прервав рассказ Вериса. Ради соблюдения конспирации она не показывалась родознатцу, и по вечерам Верис добросовестно пересказывал хозяйке всё то, что днём ему говорил мастер. Да, я знаю этот металл. Из него делают посуду и украшения. Он высоко ценится, пояснил кузнец. Если сторговать тот участок реки, то продажа блестящего свинца покроет все расходы на восстановление рудника. Я знаю одного мастера-плавильщика. Думаю, смогу его уговорить на переезд. Он не семейный пока, так что лёгок на подъём. Блестящий свинец. Не олово ли это? Если да, то мы сможем делать не только латунь, но и бронзу. Ах, как было бы замечательно! Что такое латунь и бронза? Осторожно поинтересовался Верис. Потом объясню. Молодая женщина в волнении прошлась по кабинету. Значит так. Торгуйся, как в последний раз, но убеди старосту присоединить реку к рудничным землям, чтобы он ничего не заподозрил. Скажи, она прикусила губу. Скажи, что вода нужна для промывки руды и И мы думаем возить руду на лодках, а не телегами. Хорошо. Кузнец выглядел озадаченным, но спорить с хозяйкой не решился. А у Софьи в душе только что бабочки не порхали. Неужели и правда олова? Этот металл сам по себе ценен, а если добавить его к меди, то получится бронза. Здесь такой сплав не знают. Во всяком случае, она ни разу не слышала о бронзовых изделиях, а медь считается годной только для чеканки медиашек. Эх, как жалко, что в своё время она не углублялась в изучение геологии и добычи металлов. Так, посматривала особенно не вникая, больше для общего развития. А что ещё делать, если работаешь же в библиотеке и любишь читать и узнавать новое? Ей нравились исторические романы. Нравилось изучать географические карты, сравнивая описываемые в книге места с реально существующими прототипами. Она с интересом читала о быте и сложностях жизни в старые времена. Воле неволе в голове откладывалась попутная информация, в том числе и об украшениях, посуде и о металлах, из которых всё это изготавливалось. Очень жалко, что у неё сохранились только общие сведения, как то бронза получается из сплава меди и олова, латунь из сплава меди и цинка. Но вот подробности о пропорциях ускользнули. В любом случае, если дать наводку опытному мастеру-плавильщику, то он должен разобраться. А ещё существует старый добрый метод пропы ошибок. Нет. Идея с рудником на редкость замечательная идея. Ух, как они развернутся. Неплодородная земля, говорите? Понаблюдаем. Через две седмицы купчая была должным образом оформлена. Для этого Вересу пришлось вместе со старостой родников ехать в Гладов, ведь только там можно было найти тряпчего сдаром. И вот всё позади. Верис официально стал обладателем рудника вместе с прилегающими к нему землями и не маленьким куском реки и прибрежных скал. Собственно говоря, во владении деревни осталась только та земля, на которой она стояла, а всё остальное молодой владелец убедил старосту присоединить к месту рождению и продать ему побросовой цене. Кому нужна эта земля? Сами, Лир, посудите. Шахта это шум, грязь, сигарь всякая. Да и почва тут бедная, каменистая. Чтобы получить урожай, надо до света вставать, весь день не разгибаясь работать, ложиться за полночь. И то до нового урожая не дотянешь. Что вам эта река, скалы, кусок леса? Дальше земли герцогства. А это ни туда, ни сюда. Вам деньги не лишние, и мне проще. Посёлок для рабочих построю, не надо оглядываться, помешаем кому или нет, уговорил. Причём староста был уверен, что обвёл глупого чужака вокруг пальца, и правда, кому нужно это место рождения? А река и остальное тоже не велика потеря. Вери вспосмеивался про себя, но разубеждать предприимчивого, как кто-то себе думал поселянина, не собирался. Несколько дней медные родники гуляли. Староста раздал совладельцам полученные из продажи деньги. Верис рассказал, что тот сразу после завершения сделки поделил всю сумму напополам и одну половину отложил себе. Мол, это моё, заслужил. И я тут старший, я нашёл покупателя и обо всём договорился. Я ездил в Гладов, значит, мне причитается большая часть. А вторую половину распределил между семьями бывших владельцев. Но крестьяне не протестовали. Монеты за остылевшую недвижимость им словно с неба упали, они о таком и мечтать не смели. Такое бремя сбросили, ещё и получили какие-никакие, а реальные деньги. Слава всевидящему, нашёлся один пришлый, на их счастье, скорбный умом, избавил от докуки. Софья уже не один раз вспоминала добром тот день, когда к воротам усадьбы пришли Тиана и её дочь. Нечего говорить, что лекарка в кратчайшие сроки излечила обитателей усадьбы от всех болячек, даже таких застарелых, как прострел Римуса. Но первым делом Тиана взялась за Софью и после тщательного осмотра успокоила герцогиню, сообщив, что малыш полностью здоров и хорошо развивается. Нервы у вас, миледи, несколько расшатаны, так это я мигом поправлю. Попьёте на ночь мой сбор, и всё придёт в норму. А ещё вам бы надо лучше питаться. Я ем мало. Вас же едва ветром не шатает, прозрачная вся. Избегались и переживались. Ещё пара месяцев, и живот вас перевесит. У меня есть хорошие травки для аппетита. Завтра же заварю. А ногу можешь вылечить? Соня вспомнила про методы врачевания переломов Гера Ханса, только без членовредительства. Ногу. Целительница нахмурилась и перешла на магическое зрение. Для Сони это выглядело так, словно женщина впала в транс. Хм. Да. Был перелом, и не один, но они все в прошлом, моей помощи не требуется. Как это? удивилась герцогиня. Я же хромаю, и лекарь мужа говорил, что кость надо ломать, потому что она сраслась неправильно. Миледи, у вас всё в порядке с ногой. Охромота у вас в голове. Лекарка осторожно коснулась пальцем лба герцогини. Вот и всё. Я убрала воспоминание о боли. Больше вы приподaтe на ногу не будете. Но как? Герхард, личный лекарь его светлости, и он говорил, что это ваш малыш, миледи. Теана тепло улыбнулась. Я вижу, что был перелом, но сейчас всё исправлено. Ещё немного, и от травмы и следа не останется. Даже лекарь не увидит, что они у вас были. Что до лекаря, не все целители имели возможность учиться в Тарийском университете. Софья с сомнением посмотрела на целительницу. Скажите, продолжила Татьяна. У вас недавно не было странных ощущений в пострадавшей ноге? Были, припомнила Соня. По ночам Я несколько раз просыпалась от того, что отлежала ногу, а два раза она жутко чесалась. Вот. Вы спали, а сынок, неосознательно, конечно, а на интуитивном уровне исправлял то, что дисгармонировало с его ощущениями. У вас чудесный мальчик, миледи. Вот так. И ничего ломать не понадобилось. К слову, Анна на самом деле больше не хромала и перестала по ночам падать в то ущелье, просыпаясь от ужаса в холодном поту. Правда, почему-то теперь ей стал сниться Герцк. Его светлость ничего не говорил, просто смотрел. Смотрел так, словно ждал какую-то подсказку или хотел о чём-то её спросить. Соня решила, что это у неё гормоны разгулялись. Закончится беременность, Ей будет уже не до супруга. Все дни, пока изгладова вместе с оформленной купчей не вернулись слуги, Софья провела на нервах. К счастью, поездка неприятных сюрпризов не преподнесла. Правда, Вера со смехом рассказывал, как Мак, ведающий регистрацией имущества, пытался отговорить его от покупки. Мол, зачем тебе, Лир, это болото? Вот если бы это был серебряный рудник, тогда да, ометь. Кому она нужна? Соня слушала и улыбалась. Первый шаг сделан. Можно сказать, что второй тоже. Кузнец даром времени терял, и за 2 дня, что они с Ремусом, Корой, Тианой и Неей провели в Гладеве, ухитрился найти и уговорить на переезд двух мастеров. Один умел добывать из рода металл, второй строил плавильные печи. Приезд обоих ждали к концу месяца, и Софья ломала голову, куда поселить новых работников. В усадьбе им делать нечего, но людям надо где-то жить. И тут, словно по заказу, протрезвев после празднования удачной сделки, сразу несколько жителей деревни решили попытать счастья в других местах. Деньги пусть небольшие у них есть, чем не шанс изменить свою жизнь. Кто-то ехал к родне, кто-то просто хотел переселиться в более людное место, и Верис по дешёвке купил несколько домов. Подлатать и будет жильё для рабочих и мастеров, радовалась Софья. Всё так удачно для нас складывается, что я боюсь в это поверить. И замерла. Неожиданно в голову пришла странная мысль. Как удивится Герце, когда приедет за ней и обнаружит, что глупая и ни к чему не приспособленная, по его мнению, жена прекрасно обходится без него и даже смогла организовать доходное производство. Что особенно приятно, на рудник и то, что они изготовят из медных сплавов, муж объелся груш, не сможет наложить руку. На душе стало так легко, словно она уже увидела ошарашенный взгляд герцога и услышала от него слова восхищения. А ведь его светлость ждёт ещё один сюрприз. Женщина положила руку на немного увеличившийся живот и с изумлением увидела, как из-под руки разливается бело-голубое свечение. Магия? Неужели у неё есть дар? Алида Срочно, прямо бегом за Тианой.